Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, я слышала, что есть такое животное, енот-полоскунь. А почему он так называется? Угу, я думаю, что он, наверное, что-то полоскает. Вот надо узнать только, что именно. Я думаю, что мы этот вопрос как раз и зададим дяде Леше. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Здравствуйте, дядя Леша. Здравствуйте, друзья. Вы совершенно правы, друг мой Филимон. Разумеется, такое название возможно только для животного, которое на самом деле что-то полощет, безусловно. Но вот что именно? Енот-полоскун относится, естественно, к отряду хищных, к своему собственному семейству, енотов. В семействе довольно много разных видов. Полоскун же самым замечательным образом выделяется среди всех других видов енотов, ну, например, енот Енот Енотов полным-полно самых разных. В тропиках главным образом, но и повыше. На севере они тоже живут. Енот-полоск, он живет в Америке. И в Канаде. И даже на юге Аляски. Везде, где леса есть. Он полощит. Именно полощит. Все. Вы, ребята, когда не белье стирали руками, а не стиральные машины? А? Стирали. Молодцы. После того, как белье как следует отстирано, его надо прополоскать. Значит, вы берете рубашечку, полотенца, которое вы только что стирали, да, и начинаете его, зажимаете в руках два конца этого, скажем, полотенца, да, и начинаете его как будто тереть, как будто тереть вот эти самые кулачки свои, в которых зажато белье друг от друга. Можно это делать ладошками. Вот именно так полощет енот-полоскон. Он растопыривает свои пальчики, зажимает между ними то, что он полощет, опускает воду и, не выпуская ее из лап, вот так вот полощет. Причем так, что вокруг волна идет, брызги летят. Это довольно далеко слышно обычно. Полощет изо всех сил. Он полощет все, что, по его мнению, представляет интерес с точки зрения съедобности. Он живет по берегам рек главным образом. И довольно илистых рек. И в Иле обычно множество всякой вкуснятин: червячки, крабики, рачки, лягушата, насекомые, кого там только нет, лягушки. И чтобы не тратить время зря, выжидая, как какой-нибудь кот-засадник на берегу пока а, там кто-нибудь из добычи появится, едот. Просто обрабатывает громадное количество речного ила, полощая его между ладошками. Потом смотрит, что на ладошках осталось. Червячок! Прекрасно, очень вкусно. Но этот прием у него настолько мощно врожден, что поймав, например, на берегу реки, ну скажем, какую-нибудь мышь-полевку, или ящерицу, или лягушку, или воробья, который пришел попить водички, енот обязательно будет и его полоскать. Довольно долго. Вот Как стоит дело с енотом полоскуном? Он не единственный такой полоскун. Полощадь, всякую, но уже только запачканную еду. Обезьяны, японские макаки. Они живут на северном острове в Японии, там зимы очень холодные, и жить им приходится в теплой воде. Ну а раз они живут в теплой воде, а снаружи минус 20 температуры, то все, что они находят на берегу, надо сначала в этой теплой воде растопить, так сказать, оттаять, согреть. А кроме того, на берегу, может быть, какая-нибудь грязюка прилипла к этой самой съедобной штуке, скажем, к морковке. Надо ее почистить. И вот они тоже полощут всякие вещи. А есть еноты, которые не полощут, но охлопывают водяных животных, например, крабов. И это очень разумный, очень разумный прием, Потому что краб может здорово ущипнуть своей громадной клешнёй. А не один хищник, в том числе и енот, не может позволить себе лишних царапин еще воспаляться, не дай бог. Поэтому прежде чем схватить и закусать краба, вот такой вот енот, крабоед южноамериканский, с длинными-длинными пальцами, этого краба быстро-быстро охлопает, как будто аплодирует по крабу. От этого краб приходит состояние полного недоразумения и даже некоторого изумления. И не знает, что делать. Он бы ущипнул свои очень сильные клешни, которые он может орехи колоть, с удовольствием бы ущипнул того, кто вот такие неприятности ему причиняет. Да где этот самый тип, который ему по спине аплодирует, он все равно уже не поймет И тогда в самый правильный момент Этот самый енот его раскусывает и завтракает. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой своей. за хлоп, их ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшутся облака, и кузнечики запели, и кая на скрипке, за голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба Начинается Kyynä, jos se on